Глава 15. Странная болезнь. «До чего досовещались третий принц с советниками?» Словно почувствовав неладное, Бахал встретил меня перед постом латников, охранявших стоянку с тремя нашими оставшимися оруженосцами. «Начну с плохих новостей», – вздохнул я, кивнув взявшим на караул латникам. «Через два дня мы с наемниками должны вновь выступить к долине». Бахал помрачнел, но возражать не стал. «Расслабься. Героически биться о защиту альвов не придется. Достаточно просто изобразить наступление. Уйдем от города на один-два дневных перехода, попадемся на глаза разведчикам. Думаю, этого будет достаточно, чтобы древолюбы закончили все свои дела и убрались в Великую Топь. Его Императорское Величество отменил предыдущие условия, а с руинами древних альвы сами разберутся. Так что и причин лезть в долину больше не осталось» пояснил я, мерно вышагивая по стоянке. «Три наших оруженосца, восемь новых и шесть рыцарей. С трудом, но все машины должны поместиться. Правда, для ремонта придется искать другое место. В крайнем случае можно попытаться снять один из домиков по соседству. Места для големов там немного, но оно есть». «Странно. Я думал, что принц обязательно захочет разделаться с древолюбами», задумался Бахал. «Не один ты, но принц не дурак и не хочет зря терять людей», — отозвался я. Хоть кого-то альвы научили себя уважать. И преувеличенно бодрым тоном продолжил. «После совета и показанного письма у меня создалось стойкое ощущение, что он планирует в скором времени свалить из Степного Стража в Империю. Оно и к лучшему. Меньше высокородных фольхов, меньше интриг». «Это да», — согласился Бахал. «Но насчет нового похода. У нас осталось три оруженосца. Два из них нуждаются в ремонте», — напомнил он, кивнув в сторону лучника и бунтаря. «И за два дня, даже если будут запасные части, мы их не восстановим». «А теперь вторая, хорошая новость. Завтра нам передадут шесть рыцарей и восемь оруженосцев». Жадно улыбнулся я, все еще пребывая в магии этих чарующих цифр. «Шесть и восемь?» Да. «Передадут?», Передадут. – настороженно уточнил наемник. «То есть мы получим их даром?» «Точно так». «Бесплатно?» – он все еще не верил. «Да». «Ха, да что там тех древолюбов? Надо так надо». Резко повеселел Бахал и озабоченно поинтересовался. «А какие модели?» «Пока что не знаю, но машины пойдут от северян, откровенного хлама там нет. Новые оруженосцы, да еще и от северных домов» подтянулась к нам возившаяся с арбалетчиком Анилия. Следом за ней подошли и две оставшиеся змейки, также ошивавшиеся на стоянке. Собственно, так или иначе, на стоянке собрался весь отряд. Ана с помощниками занимался обслуживанием арбалетчика, но внимательно прислушивался к нашему разговору. Судя по лицу, появление большого количества новых машин его не особо радовало. Оно понятно, что для рыцаря радость, для техников новая работа. Придется увеличивать штат обслуживающего персонала, давно назревший шаг. Еще барунного кузнеца приличного найти, да пилотов парочку. Так что там с новыми големами? Поторопила меня с ответом Анилия. А лица Брины и Элли стали как у детей, ожидающих начала праздника. Этакая смесь детской надежды, мечтательного предвкушения и нетерпеливой радости. Шпионки они или нет, но интерес к парамагическим големам, которые в крови у любого нормального рыцаря, разыгрывают здорово. — Можно подумать, вы не слышали, — отмахнулся я, не желая пояснять уже сказанное. — Столько времени рядом третесь. Завтра машины будут. «А я смогу выбрать новую?» – азартно добавила Анилия. «И не поймешь, искренний это интерес или тщательно отыгранная роль». «Чем тебе арбалетчик не устраивает?» – удивился я. «Хорошая же машина». «Но у северян лучше». Спорное утверждение. Арбалетчик – это вполне себе современная машина. С момента их появления и десяти лет не прошло, а в свободной продаже они и того меньше». Да, третье поколение, а не четвертое. Но третье поколение — основа большинства копий. И будет таковым оставаться еще минимум лет 15. Парамагические големы устаревают очень медленно. Да что говорить, если те же слоны до сих пор в строю. Вольной марки так уж точно. Да и если говорить честно, разница между разными поколениями не сказать, что большая. В основном все от пилота зависит, от его магического резерва и опыта. «Можешь выбрать любую машину», — сдался я. «Главное, не передеритесь с Элли». «Свои люди, договоримся», — отмахнулась Анилия, обменявшись с блондинкой озорными взглядами. «К тому же я слышала цифру 8, Будет из чего выбрать». Я развернулся к входу, хлопнул себя по лбу, словно только что вспомнил что-то важное и вновь повернулся к девушкам. «Совсем забыл». Достав из кармана амулеты, протягиваю их змейкам. «Собрал с наемников должок. Помните еще, как пользоваться? Носите, не снимая». «А как же новый рейд?» С подозрением уточнила Анилия, внимательно разглядывая предложенные амулеты. «Заметила изменения? Что-то заподозрила?» «Боя не предвидится, обойдемся ракетами». Как можно более равнодушно обронил я, терпеливо дожидаясь, пока амулеты займут положенное им место на шеях змеек. Элли и Брина вопросов задавать не стали, просто надели амулеты. Вообще-то у Бринны, как у командира копья, он оставался, но я позаимствовал его у девушки еще во времена нашей атаки лагеря древолюбов словно знал, что подвернется удачная возможность внести в них особые изменения. Анилия некоторое время вертела свой амулет в руках, словно пыталась отыскать изменения, но разобраться в вязи рунных цепочек не так-то просто, да и увеличительное стекло не помешает. «Давайте их сразу активируем, что ли?» — предложил я, доставая серебряную иглу и склянку со спиртом, лишая змеек последней возможности получить несколько дней без надзора. Внезапно Бринна хихикнула. «Я сказал что-то смешное?» «Нет, капитан, просто кое-что вспомнила. Если мы по очереди капаем кровь», задумчиво протянула островитянка, беря серебряную иглу, «то это равносильно смешению крови, а у тхивальцев схожий ритуал связан с заключением брака». Она вновь как-то пакостно хихикнула, проколола палец и последовательно коснулась всех амулетов. «Слава всем богам, что мы в империи! А мне не надо такое счастье!» Притворно испугался Бахал. «А тебе никто и не предлагает!» Парировала Элли, проделывая вслед за Бринной все необходимые манипуляции. «Вот и отлично!» — не удержался я от легкой полуулыбки, когда неболезненная, но и не слишком приятная процедура была окончена. «Наконец-то на этих прекрасных шейках тонкий поводок. Они об этом и знать не знают!» Скоро принц со свитой уберется из города, альвы свалят, а мы вернемся к нормальным заказам и жизни. Без походов на целые армии, магов-предателей и прочих прелестей». «Ты уверен, что принц Ронг собирается в Империю?» — удивился Бахал, очень вовремя задав нужный вопрос. «И когда?» «Думаю, очень скоро», — скучающе обронил я. «Не удивлюсь, если к моменту нашего возвращения из рейда он уже отбудет». Нашим пленным Сидманом заинтересовался император, а для принца это отличная возможность отбелить свою пострадавшую репутацию. Ну же, рыбки, давайте, клюйте на наживку. Если Сидман попадет в империю, то там вам его не достать, так что действовать придется в ближайшие два дня. В здании биржи наемников я вернулся ближе к обеду. Вернее, не совсем в здание. Биржа — странное сооружение. Тут не только решались все вопросы, связанные с деятельностью наемных отрядов, но и находилась городская администрация, кабинеты различных городских служб. Нашлось тут и место для коменданта города, и небольшой тюрьмы для особо ценных пленников. Есть еще одна тюрьма у местных охранителей. Мне там как-то довелось погостить, а значит, особо ценным узником меня не считали. Обидно. Небольшая пристройка с отдельным входом была отдана на откуп коменданту города, став чем-то вроде рабочего кабинета Лейса Юдерна. Тут же находился единственный вход под землю, где располагалась элитная тюрьма, хотя вся ее элитность связана лишь с расположением прямо под зданием биржи. Камеры местной тюрьмы, как и городской, по большей части пустуют. Городская стража старается не лезть в дела наемников, оставляя наказание за мелкие нарушения закона на откуп капитанам отрядов. А что-то серьезное, вроде убийства, в стенах города происходит крайне редко. Зачем тебе стрелять или резать обидчика внутри городских стен, если можно проделать это в пустошах, которые отлично спрячут трупы и тайны? Конечно, Степной Страж не был самым спокойным и безопасным городом, но никакого беспредела на его улицах не происходило, несмотря на весь специфический контингент жителей. Даже самые отмороженные наемники старались не гадить там, где живут. Как мы и договорились, Лейс Юдерн оказался на месте. Холодно кивнув, он указал взглядом на единственный стул, предназначенный для посетителей. Судя по общей хлипкости и неприглядности конструкции, посетителей полковник городской стражи не любил. «Что насчет моей просьбы?» — поинтересовался я, аккуратно присев на краешек стула. «Спрятал троицу наемников Абилора Анка в карцере», — вздохнул полковник, вперев в меня мрачный взгляд человека, которому порядком надоело творящаяся в городе суета. «Жил себе человек, не тужил». А тут на тебе. То принцы прилетят, то альвы нападут. «Они успеют заметить побег?» — уточнил я. «Карцер как раз находится возле лестницы из подземелья. Мышь не проскочит. Спать будут по очереди. Свой запас воды и консервов на два дня. Короче, я сделал все, как мы и договорились». Что мне нравится в лейсе Юдерне, вопросов он не задает. «Люди принца...» Ничего не заподозрили. Они дежурят возле камеры Сидмана, а она в конце подземелья. Другие выходы есть? Только на биржу, да и те давно заложены. Так просто их не разломать. Маг ты или не маг, а всю биржу разбудишь. Значит, мы готовы, подытожил я. С учетом того, что принц и большинство магов почему-то решили остановиться на бирже, достаточно поднять тревогу, чтобы к тюрьме сбежалась небольшая армия. Да подтвердил комендант. Но мне не нравится, что мы делаем все в тайне от его высочества. Вали все на мой приказ, пожал я плечами. Мне не привыкать ссориться с принцами. Ставить в известность принца ⁇ это ставить в известность все его окружение, и все тайные приготовления тут же перестанут быть тайной. Выложив на стол пухлую пачку кредитных билетов и амулет связи, я толкнул их в сторону полковника. «Амулет для наемников, а деньги — надбавка за беспокойство и риск». Лейс Юдерн поводил пальцами по пачке, теребя краешки банкнот и одним небрежным движением смахнул деньги в ящик, оставив на столе только амулет, который еще требовалось активировать через брачный, по словам Бринны, «дхивальский ритуал». Этим полковник молча и занялся, прихватив под землю и мой амулет. Хорошо, что некоторые вопросы можно решить деньгами. И вдвойне хорошо, когда эти деньги у тебя имеются. Сеть закинута, наживка заброшена. Остается только ждать». Утро началось с грохота прибывающих на стоянку големов. Маркиз Андер и Надар не стал затягивать с выполнением поручения третьего принца. Големы прибыли чуть ли не на рассвете, перебудив всю округу. «Глазам не верю, это же молнии!» «Нам что, дали молний?» Прохаживаясь вокруг двух особо понравившихся ему оруженосцев, Бахал чуть ли не стонал от восторга. «Хоть бросай все и пересаживайся с рыцаря на оруженосца!» Радость его понятна. Молнии рода Фрид — новейшие големы четвертого поколения, а любые машины этого поколения пока что большая редкость. Тем более молнии — единственные оруженосцы поколения 4. Признаться, я вообще считал, что до их появления еще несколько лет Прилизанный сферический корпус дарит ощущение стремительности и быстроты Несколько портят впечатление массивные манипуляторы, которые выглядят не так гармонично Но в остальном наименование голема соответствует его характеристикам Быстрая и смертоносная машина Пока Бахал бился в экстазе от руженосцев, мое внимание привлекли 4 из 6 прибывших рыцарей Интерес связан не столько с тем, что все они одной модели, а с самой моделью. Черные драконы. Странно их увидеть у северян. Модель производит южный дом флона, а южане и северяне предпочитают сражаться на своих разнополюсных машинах. Хотя черные драконы — особый случай. Эти машины второго поколения получились настолько удачными, что и полвека спустя числятся среди лучших моделей рыцарей пожалуй, после крабов это одна из самых распространенных моделей рыцарей. «Чёрные драконы для чёрных фениксов. Как-то иронично, не находишь?» Бахал наконец-то устал облизываться на молнии и обратил своё внимание на другие машины. «Планируешь взять себе? У него та же болезнь, что и у всех драконов». «Слегка нарушена центровка, я знаю», — отстранённо кивнул я. Левый манипулятор черных драконов был большим и широким, напоминая прямоугольный щит. В теории это должно было увеличить защиту и выживаемость машины. На практике так и вышло, но идея своего дальнейшего развития не получила. Выгода оказалась минимальной, а с повреждением левого манипулятора центровка нарушалась еще больше. Причем на другой бок. Потерявшему левый манипулятор пилоту приходится на ходу перестраиваться под изменение поведения машины. Опытный рыцарь справится, а новичок далеко не факт. Собственно, вся линейка драконов, что рыцарей, что оруженосцев, больше подходит опытным пилотам. В этом их основной недостаток. «Ну да, разумеется, ты знаешь», — криво усмехнулся Бахал. «Знать бы еще откуда». Тихо пробормотал он себе под нос, и я сделал вид, что не услышал этих слов. Помимо двух молний, из оруженосцев нам досталось три грифона. Капитан команды Веснота рассекал на таком во время турнира. И три довольно редких барса. Неплохих, но весьма специфических машин с четырехсуставными, выгнутыми назад, словно у кузнечика ногами. В теории это улучшает скорость, маневренность и вертикальную проходимость. На практике вечный геморрой для ремонтников. Но дареному коню в зубы не смотрят, да и те же лучники обслуживать не легче. Даже шутка такая ходит, если хочешь порадовать ремонтную команду горячим жарким сексом, найди им сломанного лучника. Хотя какая то шутка, суровая проза жизни. Вон один лучник стоит, одним своим видом вгоняя техников в дрожь. Два других рыцаря были уже привычными владельцами, они же крабы. Причем его озабоченной модификации с огнеметателем на причинном месте. «А я, пожалуй, все же остановлюсь на крабе», — продолжил Бахал, придирчиво разглядывая двух озабоченных рыцарей. «Только перекрасить надо. Отвык я от столь ярких красок». Главным недостатком всех полученных машин была яркая раскраска, обилие позолоты и гербов. На иных машинах их насчитывалось до четырех штук. Поправка. Четыре разных, но нанесенных далеко не по одному разу герба. Герб семейный, родовой, личный баннер, плюс баннер отряда. И все это с самыми яркими красками. Причем красили недавно. Краска не успела выцвести и прямо сверкает. Глазам больно. Мы так увлеклись изучением новых машин, что прозевали появление змеек. «Капитан!» Восклицание напоминало болезненный стон. Стоило нам с Бахалом оглянуться, как по бледно-синим лицам девушек стало совершенно ясно, что чувствуют они себя, мягко говоря, не очень. «Что с вами произошло?» – изумился Бахал. «Похоже, отравились», – хмуро сообщила Анилия. «Вчера вместе ужинали, а ближе к полуночи началось. Боли в животе, тошнота, головокружение, сильная слабость. Доктора вызвали, сказал сильное отравление, прописал кучу порошков. Змейки жили вместе, снимали в складчину небольшой домик выше по улице. «Где это вы так удачно поужинали?» — продолжил допрос Бахал. «В серебряном олене, но хозяин клянется и божится, что все продукты у него качественные, и такое произошло в первый раз». «Было бы странно, говори он что-то другое», — хмыкнул наемник. «Но место знаю», — подтвердил он. «И хозяина знаю. Достойный человек. Прежде на его стрипню никто не жаловался. Похоже, вам просто не повезло». Мне оставалось только сочувственно кивнуть, подтверждая его слова. «Ну да, не повезло. Прямо перед очередным походом в пустошь и с ценным пленником в подземелье биржи. Понятное дело, что некачественные продукты тут ни при чем. Зря я понадеялся, что наш прекрасный шпион будет торопиться». Он придумал иное – остаться в городе. А чтобы это было не так заметно, траванул и двух остальных змеек. Должен признать, ход изящный. «Отлежаться вам нужно», – бросил я, прикидывая, как следует поступить дальше. «Возвращайтесь к себе». «А новые машины?» – обиженно пискнула Элли. «Никуда от вас не денутся», – отрезал я. «Лечитесь, порошки нужные пейте». «А мы быстро смотаемся в пустошь и так же быстро вернемся». Спорить змейки не стали и медленно побрели обратно в свое убежище. Или что там у змей? Нора, гнездо? Не силен я в змеилогии. Но план с ловлей наживца придется менять. Впрочем, а почему именно я должен вести отряд в пустоши?